У Уошингтон Рид сидел в седле боком, да и закинув ногу на ногу. Его умная лошадка Пегги шла охотка, но хозяина почти не качала, только прядала ушами, словно внимая рассказу. У Эраста Петровича возникло подозрение, что Рид балует ее своими байками, даже когда рядом не других слушателей. «Да, случалось мне и добывать золото. Мэйл в ручьях, копал в роднике.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 На других бабы смотреть не хочешь. После такой улыбки все остальное за пепел. Да. Он грустно улыбнулся, доставая трубку, сделанную из кукурузного початка. Всего один раз в жизни сфартило мне по-настоящему. Садился за стол. Имел при себе два слитка в полторы сотни. А когда встал, сгреб в шляпу целых три тысячи. В семьдесят четвертом это было, в черных горах.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 Она говорит, ей, я буду ждать, сколько понадобится. Эх. В первом же городе, не хочу даже вспоминать его название, продал все деньги вместе с коляской, жемчужиной из галстка и самим галстком. Сова не больше никогда не был и уж вряд ли буду. Надеюсь только, что Флоренс Дюбуа Франклин ждала меня не слишком долго. Он повесил голову, завздыхал, и его лошадь тоже фыркнула, будто почуяла настроение хозяина. — Как вам удается обходить себе стремянный шпор? Фандурин уж давно обратил внимание на эту странность. Тоже проиграли. — С такой тумницы, как Пеги, мне безнадобность. Я и куздечки, считай, никогда не прикасаюсь. Моей лошадке, довольно сказать, она сделает, даже говорить не надо. Сама знает, не верите? Спорим на доллар, я ей скажу, Пегги, остановись с того камня, я она встанет». И раз Петрович засмеялся. — Ну-ка, старушка, — наклонил скух своей серой рит, — видишь, большой бульник, что похож на голову быка, остановись к там. Возможно, тут был какой-то тюк. к примеру, он тихонько тронул бок лошади каблуком или еще что-то, но в указанном месте Пегги остановилась, как вкопанная. Негр обнял ее за шею и поцеловал. — Только она одна на всем белом свете меня понимает и любит. Я, знаете, чего ужасно боюсь, что помру раньше нее. Кому достань с моей Как с ней будут обращаться? Скалы раздвинулись, за рощи уже начинались земли селестианцев. В этот глухой час над долиной мечты повисла особая недобрая тишина. Ни шелесты листвы, ни журчание воды, ни звука, лишь перестук копыт. Рид все чаще озирался вокруг. Его лошадка ускорила ход и перешла на неуклюжую, развалистую рысу. Когда на ветке прямо над головой у путников заухал филин, негр схватился за сердце. — Беги, стой! — Уф! Было слышно, как у Рида клацают зубы. — знаешь что, сэр, давайте так. Вы отвезете им банку сами, а сто долларов мы поделим пополам. Я же таки вытащил ее из салона. Так, не поеду я дальше. Чует мое сердце, добром это не кончится. Минут пять, а то и десять ушло на то, чтобы уговорить его ехать дальше. Но к кукурузного поля, когда небо выползла большая черная туча, Рид снова затряс.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 вашингтон уже не в первый раз попытался разжать пальцы и раз к петровича не отпускавший уздечку его лошади. — Допустите вы сыграем если вы играете можете возвращаться в сплитстоун голову с отвезу я а сто долларов будут ваши Вош шумно сглотнул вы дьявол хуже без головы. но как бросать кости в темноте вы же знаете у меня фонарик минуту спустя двинулись дальше Стаканчик, костяные кубики, раз Петрович положил в карман, решив, что еще пригодятся. До въезда в долину Грид все время болтал, а теперь будто воды в рот набрал. Если шевелил губами, то беззвучно, похоже, читал молитвы или, может, заклинания. Но дезертировать больше не пытался, это означало бы нарушить слово игрока даже поставил собственную душу и проиграл. Долг платежом красен. Ворота Селестянской крепости были нараспашку. встречу Риду, уехавшему впереди, бросились все семеро старейшин. — Что ты так долго? — закричал Мороний. Скоро уж рассвет. Привез. Тут он заметил Фандорина и смешался. — Не обращайте на меня внимания! — жестом показал Раст Петрович. Спешился и остался в стороне.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 Смотреть не стал, к хорошенькому понемногу. Гораздо больше его интересовала реакция селестянцев. Она и Раст Петровича не разочаровала. Вороний развязал мешок, вынул стеклянный сосуд и вскрикнул. Звон разбитого стекла, плеск, и что-то тяжелое покатилось по земле. Старейшины отскочили в сторону. В зловещей тишине...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 — А если безголовый меня признает, я ведь там один черный был, когда его вешали. Хоть и в сторонке стояла все равно не соглашусь за все золото мира. Вам надо, вы несите. — Тысяча! Отчаянно звали старейшины, но Рид вместо ответа отъехал еще, надеясь шагов, и почти растворился во мраке. И раз Петрович заколебался. — Не часто можно заработать тысячу долларов золотом столь необременительным образом.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 — Денег мне не нужно, но услуга за услугу. — Утром я отправляюсь в экспедицию против бандитов. Мне понадобится солидные поси, люди, хорошо владеющие оружием. — Если вы дали мне человек пятнадцать, двадцать... — Нас двадцать восемь взрослых мужчин! — вскричал Разис. — Все пойдем! Другой поддержал его. — Можно взять и мальчишек, кому больше пятнадцати. Вот пойдет на пользу. Тогда наберется почти сорок всадников. И можно будет одним выстрелом уложить двух зайцев, подумал Фандорин, даже трех. Спасти девушку, изгнать из долин разбойников, да еще наладить отношения между соседями. Полковник Стар будет доволен. Но единодушия между сарейшинами не было. Так ничего не выйдет сказал отец молодого человека, погубленного призраком. «Расколотый камень к безбожнику не явится, ты да еще злится, а расплачиваться придется нам». Конец спору положил сам Морони. Мафусаил прав. «Негоже нам, людям веры, прибегать к помощи безбожника, прав и негр. Нам надо, мы отнесем». Перечить апостолу никто не осмелился. Решение было принято.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 Бледный и торжественный мороний стоял на вытяжку, держа перед собою блюдо, на котором темнела оторванная голова. Будто приветственные приветственная депутация с караваем, — подумал Фондорин, — только соломки не хватает. — Главная молитв — не читать и не поминать имени Христова, — инструктировал апостол Рид. — Не то он сгинет, не забрав головы, и на завтра придется все сызного. Донесете...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 Апостол обернулся, то ли на крик, то ли на топот копыт, увидел скачущего прямо на него призрака и замер. — Не стой! Кинь блюдо и беги! — надрывал свож. Апостол метнулся был назад, но без головы уж отрезал ему путь к Дубраве. Тогда Морони побежал вперед, но блюдо по-прежнему держал перед собой. Про тон с серебряной пулей он, должно быть, забыл.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 Пандорин и Рит вскрикнули. У кромки каньона жуткий всадник поднял Чубарова коня на дыбы и развернулся. Мелькнул черной тенью вдоль обрыва и растворился в тумане. — За головой поскакал! — пролепетал Рит. — А если б вы в него пальнули? Все, конец нам! И Раст Петрович оттолкнул его, побежал вперед к дереву, Из окрая -за гор заструился розоватый свет, туман рассеивался прямо на глазах, но недра каньона еще были окутаны мраком. Фандори, нагнувшись, долго вглядывался в темноту. Но тело несчастного морония так и не разглядел. Лишь где-то далеко внизу шумела быстрая вода. Уж стоял поодаль, и где его не осмелился. — Что вы скажете про эти следы? Спросил у него Ираст Петрович.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 Если б рядом находился Мелвин Скотт, он, наверное, смог бы продолжить поиск. Но у шарида проку было мало. Он тащился сзади на своей паги и все уговаривал, поворачивать его своясь. В конце концов пришлось сдаться. Теперь апостолом стал Разис, а с ним иметь дело проще, чем с Моронием, — говорил Раст Петрович, когда они подъезжали к открытым нараспашку воротам. Нужно будет извлечь из пропасти тело и, конечно, голову, если он не унес поток. Завтра на рассвете мы повторим этот эксперимент. Я сам этим займусь. А до того днем наведусь к черным платкам. Селестианцы мне помогут. Присоединяйтесь вы к нам. Опытный помощник мне не помешает. Заплачу, как мистеру Скоту по тройной такси 15 долларов в сутки. И Идет?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 Детский чепчик, шляпа с конической тульей, кастрюля, потертый молитвенник. Голосов не слышно, но из коровников несло спротяжное, недоуменное мычание. — Сбежали! — ахнул Рид, спрыгивая с лошади и бросаясь в первый же дом. Минуту спустя он высунулся из дома. — Все, побросали и дали деру.